Толпа ежась под проливным дождем окружила плотным кольцом место событий. Теперь, когда удерживать тело в повиновении было некому, оно распадалось на отдельные молекулы, которые стекали в водосточные канавы, откуда уносились в реку и, наконец, исчезали в холодных глубинах моря. «Смотрите, она совсем рассыпалась», — заметил профессор современного руносложения. «Жаль», — сказал завкафедрой, — «а выглядела она неплохо». Он ковырнул жижу носком своего ботинка. «Осторожнее!» — предупредил декан. «Если тебе кажется, что перед тобой обычный мертвец, нашедший вечный покой, ты сильно ошибаешься!» Завкафедры сделал серьезное лицо. «Клянусь потрохами!» Этот вар имеет вполне... вполне умерший вид! Хотя, постой! Что-то шевелится!» Одно из щупалец неожиданно откатилось в сторону. «Неужели эта штука на кого-то приземлилась?» — удивился декан. Так оно и было. Из-под булькающих останков Извлекли полуживое тело Думинга Тупса. Волшебники, руководствуясь самыми добрыми побуждениями, принялись охаживать студента по щекам, пока тот не открыл глаза. «Что это было?» — спросил Тупс. «На тебя упала туша пятидесятифутового монстра», — честно сказал декан. «А как ты... <clears throat> как ты себя чувствуешь?» «Всего одну кружечку хотел пропустить», — пробормотал Тупс. «Я бы тут же назад вернулся, честное слово». Что что? Но топ только махнул рукой, не став ничего объяснять. Он поднялся и, качнувшись из стороны в сторону, неровной походкой устремился в направлении главного зала. Здесь надо отметить, что больше никогда он не пытался покинуть университет. Более того, всякие заманчивые предложения напрочь отвергал. «Забавный паренек!» — промолвил заведующий кафедрой. И они вновь уставились на останки твари. «Красота повергла чудовище!» — произнес декан, часто изрекающий подобные сентенции. «С чего ты взял?» — возразил завкафедрой. «Просто башня оказалась слишком высокой, чтобы с нее можно было безнаказанно упасть».